Третье — заботиться, чтобы побуждения и поступки друг другу соответствовали, а сам ты ни в тех, ни в других не впадал в противоречие с самим собою. Если одного из трех не будет, нарушится и все остальное. Что пользы знать цену всем вещам, если ты безудержен в побуждениях? Что пользы — подавить побуждение и держать в своей власти желание, если ты, действуя, не примешь в расчет времени и не будешь знать, когда, что, где и как надлежит делать? Ведь одно дело — знать цену и достоинство вещи, другое — выбрать нужный миг и сверх того — обуздывать свои побуждения и браться за дело, а не хвататься вслепую. Ведь в жизни тогда нет противоречий, когда поступок не расходится с побуждениями, а побуждение зависит от достоинства каждого предмета, и смотря по тому, стоит его домогаться или нет, становится слабее или сильнее». Естественная философия членится надвое – на учение о телесных и о бестелесных вещах. Оба они разделяются на свои, так сказать, ступени. Учение о телах – таким образом, во-первых, о тех, что производят нечто, и о тех, что из них рождаются. А рождаются первоначальные вещества – Учение о них, по мнению некоторых, неделимо. По мнению других, делится на учение о материи, о движущей все причине и о самих первоначальных веществах. Не остается написать о разделении той части философии, что посвящена разуму. Всякая речь либо непрерывна, либо распределена между... Вопрошающим и отвечающим Было установлено, что первая именуется диалектика Вторая — риторика Риторика заботится о словах, их смысле и порядке Диалектика подразделяется на две части О словах и о значениях, то есть о предметах, про которые говорится И о речениях посредством которых про них говорится. Далее следуют бесчисленные подразделы и то и другой. А я на этом кончу и расскажу лишь о главном, а не то, если я стану делить части на части, то получится целая книга изысканий. Я не хочу отбить у тебя, Луцилий, лучший из людей, охоту все это читать. Только бы ты все прочитанное немедля относил к людским нравам. Усмиряй себя, будораж, если есть в тебе вялость, обуздывай, если есть распущенность, укращай упрямство, преследуй и свою, и, насколько сможешь, всеобщую алчность. Тем, кто будет тебе говорить, сколько можно об одном и том же, Отвечай, сколько можно в одном и том же грешить? Вы хотите избавиться от лекарства, не избавившись от порока? А я из-за вашего отказа еще упорнее буду твердить свое. Лечение начинает приносить пользу тогда, когда потерявшее чувствительность тела отвечает на прикосновение болью. Я буду твердить то, что и против вашей воли пойдет вам на пользу. Пусть хоть когда-нибудь дойдет до вас чей-нибудь нельстивый голос, и если каждый из вас не желает слушать правду, выслушайте ее все вместе. До каких пор будете вы расширять границы владений для одного хозяина тесно поле? на котором разместился бы целый народ. Куда должны простираться ваши пашни, если для вас мало засевать земли, размерами равные провинциям?»